глава девяносто в качестве ученика еще наполовину слуги порпоры гайден жаждущий услышать музыку и изучать строение оперы получал позволение проскользнуть за кулисы когда пела консуэла за последние два дня он заметил что порпора сперва весьма расположенный допускать его в театр разрешал ему это с довольным видом раньше даже чем он осмеливался у него спрашивать Дело в том, что произошло нечто новое в мыслях профессора. Мария Терезия, говоря с венецианским посланником о музыке, вернулась к своей матримониальной мании, как говорила Консуэла. Она сказала ему, что с удовольствием бы увидела, что эта талантливая певица утвердилась в Вене, выйдя замуж за молодого музыканта, ученика её учителя. Она собрала сведения о гайдне у самого посланника и последний сказал о нём много хорошего, уверил её в его прекрасных музыкальных способностях и в том, что он усердный католик. Её Величество поручило ему устроить этот брак, обещая позаботиться о судьбе молодых супругов. Идея эта улыбнулась господину Корнеру, который нежно любил Иосифа и уже назначил ему пенсию в 72 франка в месяц, чтобы помочь ему свободно продолжать своё учение. Он горячо говорил о нём Порпоре, и этот... Боясь, что его консуэла будет настаивать на удалении со сцены, чтобы выйти замуж за аристократа после долгих размышлений и долгого упорства, он предпочёл бы, чтобы его ученица жила совсем без брака и любви. Наконец, дозволил себя убедить. Чтобы вызвать окончательное решение, посланник рискнул показать ему сочинение Гайдна и признался ему, что серенада для трёх голосов, которые он остался так доволен, Было написано Беппа. Порпора подтвердил несомненную талантливость автора. Говорил, что он может дать ему настоящее направление и помогать ему своими советами в сочинении для голосов. Наконец согласился, что судьба певицы, выходящей замуж за композитора, могла быть крайне выгодной. Чрезвычайная молодость этой пары и их скудные средства вынуждали их к труду без других тщеславных надежд, и консуэла таким образом была прикована к театру. Маэстро сдался. Он, как и консуэла не получал ответа из Ризенбурга. Молчание это заставляло его бояться каких-нибудь противоречий его планам, какой-нибудь выходки со стороны молодого графа. «Если б я мог, если не выдать замуж, то, по крайней мере, обручить Консуэлла с кем-нибудь другим», — подумал он, «мне нечего было бы иметь опасений с этой стороны». Трудность заключалась в том, чтобы привести Консуэла к этому решению. Убеждать её значило бы внушить ей мысль о сопротивлении. С своей неаполитанской хитростью он пришёл к заключению, что сила обстоятельств должна внести незаметно перемену в образ мыслей девушки. Она питала дружбу к Беппо, и Беппо, хотя и победил любовь в своём сердце, но выказывал столько увлечения, восторга и преданности к ней — что Порпора мог легко вообразить его страстно влюблённым в неё. Он подумал, что, не стесняя его в отношении её, он даст ему возможность высказаться и быть выслушанным благосклонно, что в надлежащее время, сообщив ему о видах императрицы и о своём собственном согласии, он прибавит огня в его красноречии и силы его убедительности. Он внезапно перестал унижать его и грубо с ним обращаться, и предоставил свободное течение их братским излияниям, надеясь, что дела пойдут скорее, чем если он в это будет явно вмешиваться. Порпора, не будучи вполне уверен в успехе, делал большую ошибку. Он подвергал репутацию Кунсуэла злословию, так как достаточно было два раза увидеть Иосифа за кулисами возле неё, чтобы весь драматический персонал заговорил о её любовных отношениях с молодым человеком, и бедная доверчивая и неосторожная, как все правдивые и целомудренные сердца, не предвидела опасности и не думала себя оберегать. Поэтому со дня репетиции Зиновии глаза стали настороже, а языки дали себе волю. За всякой кулисой, за всякой декорацией, между актерами, хористами, между служащими всякого рода, снующими по сцене, слышалось игривое или злое замечание, обвинительное или добродушное, о скандале этой начинающейся интриги или о наивности этой счастливой помолвки. Консуэла, совершенно в своей роли, полная артистического волнения, не видела и не предчувствовала ничего. Иосиф, погруженный в мечты и всецело поглощенные оперой, которая давалась перед его глазами и той, которую создавало его музыкальное воображение, услыхал было несколько слов урывками, но не понимал их, Так как был далёк мысленно даже от столь тщетных надежд, когда он на пути ловил двусмысленный намёк или пикантное замечание, он поднимал голову, осматривался кругом себя, искал предмет, на который это было направлено, и не находя его, глубоко равнодушный к предположениям подобного рода, снова предавался своим размышлениям. В промежутках между актами оперы часто давали интермедию буф, и в этот день репетировали импресарию делье Канарии» — собрание маленьких сцен, очень весёлых, очень комических, метастазио. Карилла, изображая в них роль Примадонны, очень требовательной, повелительной и взбалмошной, была замечательно правдива, и успех, который она имела обыкновенно в этой остроумной шутке, утешал её немного от перенесённой жертвы уступкую главной роли Зиновии. Пока повторяли последнюю часть «Интермедии», В ожидании повторения третьего акта оперы Консуэла, немного подавленная волнением своей роли, зашла за полотно в глубину между ужасной долиной, испещренной горами и пропастями, которая составляла первую декорацию, и славной рекой Аракс, окаймленной радующими взор холмами, которые должны были появиться в третьей сцене для отдыха глаз чувствительного зрителя. Она бродила там взад и вперед, когда Иосиф принес ей веер — оставленный ею на будке суфлёра, и который она с удовольствием употребила в дело. Сердечный инстинкт и своевольная заботливость Порпоры машинально влекли Иосифа к разыскиванию своего друга. Привычка к доверию и необходимость высказаться обеспечивали за ним всегда радостную встречу со стороны Консуэла. Из этих взаимных проявлений симпатии, которые и ангелы не устыдились бы, Судьбе угодно было дать сигнал и повод к странным неудачам. Мы хорошо знаем, что наши читательницы романов всегда торопятся добраться до события и требуют от нас лишь всевозможных роковых сплетений обстоятельств. Мы умоляем их иметь немного терпения». «Ну, друг мой», — сказал Иосиф с улыбкой Консуэла, подавая ей руку, «мне кажется, ты теперь не так недовольна драмой нашего знаменитого аббата» И ты нашла, как мне кажется, в твоей арии молитвы окошко, через которое гений, владеющий тобой, находит выход для своего полёта. Ты находишь, значит, что я хорошо спела? Разве ты не видишь, как покраснели мои глаза? А, да, ты плакал. Это хорошо, чем лучше. Я рада, что заставила тебя плакать». «Точно это впервые. Но ты становишься в действительности артисткой, как Порпор этого желает». «Моя милая Консуэлла, тебя охватила лихорадка успеха. Когда ты пела на тропинках Биммервальда, ты видела меня плачущим и плакала сама, растроганная красотою своего пения. Теперь другое дело. Ты смеёшься от счастья и трепещешь от гордости, видя слёзы, которые вызвала. Ну, мужайся, Кансуэла. Ты теперь Примадонна в полном смысле этого слова. Не говори мне этого, мой друг». Я никогда не буду похожа на ту. И она знаком указала на Карилу, которая пела по другую сторону полотна на сцене. Не принимай этого в дурную сторону, возразил Иосиф. Я хочу сказать, что бог вдохновения овладел тобой. Напрасно твой холодный рассудок, твоя суровая философия и воспоминания о Ризенбурге боролись с духом Пифона. Он наполняет тебя, бьёт через край. «Сознайся, что ты задыхаешься от удовольствия. Я чувствую, как рука твоя содрогается в моей. Твоё лицо возбуждено, и никогда я не видел у тебя такого взгляда, как теперь. Нет, ты не была более взволнована, более вдохновлена, чем когда граф Альберт читал тебе трагедии». «Ах, какую боль ты причиняешь мне!» — вскричала Консуэла, внезапно побледнев и выхватывая свою руку из руки Иосифа. «Зачем произносишь ты это имя здесь?» Это имя священное, и не должно было бы раздаваться здесь, в этом храме безумия. Это ужасное имя, которое как громовым ударом разгоняет все иллюзии и призраки золотых грёз». «Ну, Консуэлла, хочешь, я тебе скажу?» — сказал Гайден после минуты молчания. «Никогда ты не в состоянии будешь решиться выйти замуж за этого человека». «Молчи, молчи, я обещала это». Но если ты сдержишь своё обещание, ты никогда не будешь счастлива с ним. Бросить театр тебе? Отказаться от артистической деятельности? Теперь это поздно. Ты вкусила счастье, воспоминание о котором и составит несчастье всей твоей жизни. Ты меня пугаешь, Беппа. Почему сегодня ты говоришь мне такие вещи? Я не знаю, я говорю помимо своей воли. Твое возбуждение передалось и мне». Кажется, что, вернувшись домой, я напишу что-нибудь выдающееся. Это будет, наверное, пустяк, всё равно. В эти четверть часа я чувствую себя полным вдохновения. Как ты весел, как ты спокоен. Я посреди этой лихорадки гордости и счастья, о которой ты говоришь, испытываю ужасное страдание и хочу смеяться и плакать. Ты страдаешь, я в этом уверен. Ты должна страдать. В минуту, когда ты чувствуешь полный подъём сил, печальная мысль тебя охватывает и лишает свободы. Да, это правда. Что же это означает? Это означает, что ты артистка и приняла на себя жестокое обязательство, противное Богу и самой тебе отказаться от искусства. Мне казалось вчера, что нет, а сегодня я согласна с тобой». У меня расстроены нервы, это потому, что волнения эти ужасные и гибельные, я это вижу. Я всегда отрицала их увлекательность и могущество. Я всегда выходила на сцену с спокойствием, с добросовестным вниманием и скромностью. Теперь я не владею собой. Если мне надо было выйти в эту минуту, мне кажется, я бы сделала гениальные безумства или жалкие выходки. Узды моей воли ускользают от меня». Я надеюсь, что завтра этого не будет, так как это волнение похоже на иступление и на агонию. Бедный друг, боюсь, что отныне это всегда будет так. Или, вернее, надеюсь, так как ты будешь чувствовать мощь только с огнём этого волнения. Я слышал от музыкантов, от всех актёров, с которыми приходилось встречаться, что без этого исступления без этого волнения они были ни на что не способны и что вместо того, чтобы успокоиться с годами и привычкой, они становились всё более чувствительны при каждом появлении охватывающего их демона. «Это великая тайна», — сказала консуэла вздохнув. «Не думаю, чтобы тщеславие, зависть к другим, мелочная необходимость успеха могли завладеть мною так внезапно и взволновать глубину моего существа. Нет, уверяю тебя, когда я пела эту молитву зиновии Этот дуэт с Теридатом, где мощь и страсть Кафриэлла уносили меня, как вихрь грозы. Я не думала ни о публике, ни о своих соперницах, ни о себе. Я была Зиновия. Я думала о бессмертных богах Олимпа с чисто христианским рвением. И я горела любовью к этому добряку Кафриэлла, которого после окончания я не могу видеть без смеха. Всё это очень странно. И я начинаю думать, что драматическое искусство — непрерывная ложь Бог наказывает нас, ввергая нас в безумие, верить самим и принимать за серьёзное то, что мы делаем, чтобы вызвать иллюзию у других. Нет, не позволительно человеку злоупотреблять всеми страстями и всеми волнениями действительной жизни, чтобы из них себе сделать игру. Он хочет, чтобы мы сохраняли душу свою сильной и здоровой для истинных чувств, для полезных дел. И когда мы ложно истолковываем его волю, он карает нас и поражает безумием. Божья воля! Вот где скрывается тайна Консуэла. Кто может проникнуть в волю Божию относительно нас? Разве он дал бы нам, сколыбели, эти инстинкты, эти стремления к искусству, которые мы не можем никогда в себе заглушить, если бы он исключил применение, которое мы вынуждены из этого делать? Почему с детства не любил я игры моих маленьких товарищей? Почему, как только я был предоставлен самому себе, я начал работать по музыке с рвением, которого ничто не могло усмирить, и усидчивостью, которая убил бы всякого другого ребёнка моих лет? Такой утомлял меня, труд давал мне силы. Так и с тобой, Консуэла. Ты говорила это сто раз, и когда один из нас рассказывал жизнь другому, Другому казалось, что он слышит свою. Да, перст Божий во всем, и всякая мощь, всякая склонность дело его воли, даже если нам не ясна его цель. Ты рождена артисткой, следовательно, должна ее быть, и всякий, кто помешает тебе в этом, даст тебе смерть или хуже, или жизнь хуже могилы. Ах, Беппа! – скричала Консуэла, смущенная и почти растерянная. Если бы ты был действительно моим другом, я знаю, что ты бы сделал». «А что, милая Консуэла, моя жизнь разве не принадлежит тебе? Ты бы убил меня в минуту, когда спустили бы занавес, после того, как я проявила себя истинной, вдохновенной артисткой в первый и последний раз моей жизни». «Ах», — сказал Иосиф с грустным смехом, «я бы лучше убил твоего графа Альберта или себя самого». В эту минуту Кунсуэла подняла глаза на кулису, которая открылась перед ней, и смерила её глазами с печальной озабоченностью. Внутренность театра днём до такой степени различна от того, какой мы видим её из залы при освещении, что невозможно составить себе понятие тому, кто не видел её такую. Нет ничего грустнее, ничего мрачнее и ужаснее этой залы, погружённой в темноту, уединение и молчание. Если бы какая-нибудь человеческая фигура показалась в этих ложах, замкнутых, как могилы, она почудилась бы привидением и заставила бы отступить в испуге самого неустрашимого из актёров. Цвет, редкий и тусклый, падающий из слуховых окон сверху в глубине сцены, неровно стелится по подмосткам, по серым и лоскутьям, по пыльным доскам. На сцене глаз, лишённый обаяния перспективы, Удивляются тесные окружности, где столько лиц и страстей должно действовать притворством, выражающимся в величественных движениях и в внушительных массах, и в неукротимых порывах, которые такими покажутся зрителям и которые заучены, измерены по линиям расстояния, чтобы не запутаться и не смешаться или не зацепиться за декорации. Но если сцена представляется маленькой и ничтожной, то, напротив, высота строения — назначенного вмещать столько декораций и приводить в движение столько машин, представляется огромной, освобожденной от всех этих полотен, вырезанных наподобие облаков, от архитектурных карнизов и от зеленеющих веток, которые делят её на известные части для глаз зрителя. В своей действительной несоразмерности эта высота имеет что-то суровое, и если, глядя на сцену, представляешь себе темницу, то, глядя вверх, можно себя представить в готической церкви, но в церкви развалившейся и недоконченной, так как всё, что там есть, тускло, бесформенно, фантастично и бессвязно. Лестницы, прикреплённые без симметрии для надобности машиниста, как бы случайно прерывающиеся и без видимой причины соединяющиеся с другими лестницами, которых не различишь среди смешения бесцветных деталей, груда досок, своеобразно выточенных, декорации, видимые с обратной стороны и рисунок которых не даёт никакого понятия, верёвки, перевитые подобно иероглифам, обломки без названия, блоки и колёсок, которые, казалось, приготовлены для неведомых истязаний, всё это похоже на сны перед пробуждением, когда мы видим необъяснимые вещи, употребляя тщетные усилия, чтобы узнать, где мы находимся. Всё туманно, Всё расплывается, всё, кажется, готово рассеяться. Видишь человека, который спокойно работает на балках и который, кажется, повис на паутине. Он может показаться вам матросом, лазающим по снастям корабля, так же, как и гигантской крысой, грызущей и пилищей эти червоточные брусы. Слышны слова, которые доносятся неизвестно откуда. Они произносятся в 80 шагах над вами — и необыкновенная звучность эхо приносит их вашему уху отчётливо или смутно, смотря по тому, делаете ли вы шаг вперёд или в сторону, отчего меняются акустические условия. Страшный шум потрясает подмостки и повторяется продолжительным свистом. Свода ли рушится? Трещит ли и падает один из этих хрупких балконов, увлекая одного из бедных рабочих под своей развалины? Нет, это чихнул один из пожарных. Или кошка бросилась в погоню за своей дичью через пропасти этого висячего лабиринта. Перед тем, как вы привыкнете ко всем этим предметам и ко всем этим звукам, вам страшно. Вы не знаете, в чём дело и против каких невероятных призраков вам надо вооружиться хладнокровием. Вы ничего не понимаете. А что невозможно различить взглядом или сознанием, что неопределённо или неизвестно, то волнует всегда логику чувства. Всё, что можно представить себе самого разумного, когда в первый раз попадаешь в подобный хаос, это что придётся присутствовать на каком-нибудь безумном шабаше в лаборатории таинственной алхимии. А между тем, так как всё имеет красоту для глаз, умеющих смотреть, эти театральные закоулки имеют красоту, гораздо более волнующую фантазию, чем все предполагаемые преимущества освещенной сцены, приготовленные к началу спектакля. Я часто спрашивал себя, в чём может состоять эта красота и каким образом мне её описать, и мне хотелось передать эту тайну в другую душу. Бесцветные, бесформенные, беспорядочные и неясные внешнепредметы могут ли принимать образ, производящий впечатление на глаз и ум? Только художник ответит мне. Да, я понимаю это. Он вспомнит философ в размышлении Рембрандта, эту большую комнату, теряющуюся в сумерках, эти бесчисленные лестницы, которые не знаешь, как извиваются, эти тусклые огни, которые то зажигаются, то тухнут, неизвестно как, на различных пунктах картины. Всю эту сцену неопределённую и отчётливую в одно и то же время, этот могучий колорит, разлитый на всей картине, в общем нарисованный только светло-коричневым и тёмно-коричневым тоном, это волшебство света и тени, игра экономии освещения — на малозначущих предметах, на столе, кувшине, на медном сосуде. И вот эти предметы, которые не стоят внимания, и ещё менее описания, становятся такими интересными, красивыми по-своему, что вы не можете оторвать глаз. Они ожили, они существуют и достойны существования, потому что художник коснулся их своим жезлом, потому что он увековечил в них частицу солнечных лучей, потому что между собой и ими он сумел протянуть прозрачную таинственную завесу, воздух, которым мы дышим и в который, казалось, мы проникаем, погружаясь воображением в глубину его полотна. Но если мы в действительности находим одну из его картин, будь она составлена из предметов ещё более презренных, и сломанных досок, из тряпок, закоптелых стен, если тусклый свет с осторожностью бросает на них свои лучи, из света тени, распространяют то необходимое искусство, которое заключается в эффекте, в удаче, в гармонии всех существующих вещей, без того, чтобы человеку их надо было бы туда помещать. Человек умеет это найти, наслаждается, восторгается этим, как только что одержанный победой. Почти невозможно объяснить словами тайны, которые передаются нам ясно кистью великого художника, в виде картины Рембранта, Жерара Доу, самый обыкновенный глаз вспомнит действительность, которая, однако, до тех пор никогда не приковывала к себе его внимание. Чтобы идеализировать эту действительность и мысленно сделать из-за этого картину, надо быть одарённым художественной чувствительностью, общей многим организациям. Но чтобы описать и передать эту картину речью другому уму, надо иметь творческую мощь, настолько грандиозную, что... Делая эту попытку, я сознаюсь, что уступаю фантазии без всякой надежды на успех. Гений, одарённый этой мощью и который выражает это в стихах, ещё более смелая попытка, не всегда выходил победителем. Однако я сомневаюсь, что в нашем веке какой бы то ни было литературный художник мог воспользоваться результатами, которых он добился в этом роде. Перечтите одно стихотворение, которое называется «Колодцы Индии», Это будет верх совершенства или оргия фантазии, смотря по тому, имеете ли вы способности восприятия родственные или чуждые поэту. Что касается меня, сознаюсь, что я была крайне оскорблена при чтении. Я не могла оправдать этой беспорядочности и распутство описания. Потом, когда я закрыла книгу, я более ничего не могла видеть в своём воображении, как эти колодцы, эти подземелья — Эти лестницы, эти пропасти, через которые поэт меня перевёл. Я видела их во сне, видела наяву. Я не могла выбраться оттуда, я была заживо в них погребена. Я была побеждена и не хотела перечитывать этого сочинения из боязни увидать, что такой великий художник и великий поэт не был без недостатка. Однако я сохраняла в памяти долгое время восемь последних строк, которые во все времена и на все вкусы будут иметь смысл глубокий, восхитительный и безупречный, почуешь ли их сердцем, умом или услышишь их. Консуэлла рассеянно оглядывала это оригинальное строение, и поэзия этого беспорядка в первый раз охватывала её. В каждом конце прохода, закрытого двумя полотнами, в глубине открывалась чёрная и глубокая кулиса, где несколько фигур скользили время от времени, как тени. Вдруг она увидала одну из этих фигур, останавливающуюся как бы для того, чтобы дождаться её, и ей показалось, что жестом её зовут. «Это Порпора?» — спросила она Иосифа. «Нет», — отвечал он, — «но это, наверное, кто-нибудь, кто идёт тебя уведомить, что начнут репетировать третий акт». Консуэла прибавила шагу, направляясь к этому лицу, черты которого она не могла различить, потому что он отступил к стене но когда она была в трёх шагах от него и собиралась обратиться к нему с вопросом, он быстро проскользнул в следующие кулисы и проник в глубину сцены, пройдя позади всех полотен. «Вот кто-то, точно наблюдающий за нами», — сказал Иосиф. «И точно спасается бегством», — добавила Консуэла, поражённая той поспешностью, с какой незнакомец скрылся из глаз. «Не знаю, почему он испугал меня». Она вышла на сцену, и прорепетировал последний акт, в конце которого она почувствовала то же одушевление, каким была охвачена и раньше. Когда она хотела, уходя, надеть свою мантилью, ей пришлось искать её, так как она была ослеплена внезапным светом. Только что открыли слуховое окно вверху, и луч заходящего солнца упал прямо на неё. Контраст этого неожиданного освещения с темнотой окружающих предметов отуманил её на минуту, и она наугад сделала Два или три шага, когда внезапно очутилась возле того лица в чёрном плаще, которое испугало её за кулисами. Она видела его смутно, и, несмотря на то, ей показалось, что она узнаёт его. Она вскрикнула и бросилась к нему, но он уже исчез, и она напрасно искала его глазами. «Что с тобой?» — сказал ей Иосиф, подавая ей мантилью. «Ты не ушиблась о декорацию?» «Нет», — сказала она. Я видела графа Альберта. «Граф Альберт здесь? Уверена ли ты? Возможно ли это?» «Это возможно. Это, наверное, и так», — сказала консуэла увлекая его. И она обошла все кулисы, почти бегом проникая во все закоулки. Иосиф помогал ей в этих поисках, уверенный, однако, что она ошиблась, тогда как Порпора развал её с нетерпением, чтобы увести её домой. консуэла не нашла никого» сколько-нибудь напоминающего ей Альберта. И когда, вынужденная уйти с своим учителем, она видела проходящими всех лиц, бывших с ней на сцене одновременно, она заметила несколько плащей, довольно похожих на те, которые её поразили. «Всё равно», — сказала она тихо Иосифу, который обратил её внимание на это, — «я его видела. Он был здесь». «Это была галлюцинация», — возразил Иосиф. «Если бы это был действительно граф Альберт, Он бы с тобой заговорил, а ты говоришь, что дважды он исчез при твоём приближении. Я не говорю, что это был он на самом деле, но я его видела. И, как ты говоришь, Иосиф, я верю теперь, что это был призрак. Должно быть, с ним случилось несчастье. О, я бы хотела уехать сейчас же, убежать в богемию. Я уверена, что он в опасности, что он зовёт меня, что он ждёт. Я вижу, что помимо других дурных услуг... Он сообщил тебе свое безумие, моя бедная Консуэла. Возбуждение, которое ты имела во время своего пения, способствовало этим видениям. Приди в себя, умоляю тебя. Будь уверена, что если граф альберт в Вене, ты увидишь его совсем живым, и он поспешит навестить тебя. Эта надежда оживила Консуэла. Она прибавила шагу с Беппо, оставляя позади старого порпру, который на этот раз не нашёл ничего дурного в том, что она забыла о нём в горячности своего разговора с молодым человеком. Но Консуэла так же мало думала об Иосифе, как и о маэстро. Она торопилась и прибежала, совершенно запыхавшись домой, вошла в свою комнату и не нашла никого. Иосиф навёл справки у прислуги, не спрашивала ли её, кто в её отсутствии. Никто не приходил, никто не пришёл. Консуэла напрасно прождала весь день. Вечером и в довольно поздний час ночи она смотрела на всех запоздалых прохожих, шедших по улице, и всё казалось, что кто-то направляется к её двери и останавливается. Но этот кто-то шёл мимо, один напевая, другой покашливая постарчески, и они терялись в темноте. Консуэла, убеждённая, что она имела видение, легла спать, и на другое утро, когда первое впечатление рассеялось, Она призналась Иосифу, что она не различила в сущности ни одной черты незнакомца. Его фигура, фасон и манера носить плащ, бледное лицо, что-то темнеющееся на подбородке, могущее оказаться бородкой или тенью шляпы, сильно обрисованные оригинальным освещением театра. Это туманное сходство, быстро воспринятое её воображением, оказалось достаточным для неё, чтобы быть убеждённой, что она видит Альберта. Если бы мужчина, подобный тому, каким ты мне его часто описывала, случился в театре, — сказал ей Иосиф, — то было достаточно снующего народа со всех сторон, чтобы его небрежное одеяние, его длинная борода, его чёрные волосы остановили на себе всеобщее внимание. А я расспрашивал со всех сторон, включая швейцаров театра, которые не допускают входить никого им незнакомого или не представившего им разрешения, и никто в этот день не видел в театре никого чужого. Но ясно, что мне показалось. Я была вне себя взволнована. Я думала об Альберте. Его образ явился моему воображению. Кто-то прошёл передо мною, и я из него сделала Альберта. Мой рассудок, значит, очень ослабел. Ясно, что я вскрикнула из глубины души, и что-то произошло со мной крайне удивительное и крайне глупое. «Не думай больше об этом», — сказал Иосиф. «Не утомляй себя химерами. Повторяй свою партию и думай о сегодняшнем вечере».